И снова слезы потекли из глаз старого слуги, хотя он и пытался их сдержать. Смутившись, Потантен достал платок, чтобы вычеречь глаза и высморкаться. Балий взял его под руку и усадил на скамью. «Нигде мы не найдем более спокойного места, чтобы поговорить откровенно. Расскажите мне все». Много времени прошло, Когда наконец, они оба не вышли из церкви, где на них налетел северный ветер, все еще резкий, но понемногу стихающий. Лицо Патантена немного просветлело. Напротив, лицо Бали приняло более суровое выражение. Прежде чем они достигли входных ворот имения, сен савер остановил Патантен. «Поезжайте вперед!» Я думаю, нам не следует появляться вместе. Это будет слишком похоже на сговор. Надеюсь, что это так и есть, пробормотал Потантен. Без сомнений, но мадам Тремен не обязательно знать об этом. Тем более, что я хочу услышать ее версию происходящего. Возвращайтесь, как будто ничего не произошло. А я, пожалуй, вернусь ненадолго в церковь, скажем, на полчаса. Будет лучше, если мы сделаем вид, что не встречались с вами. Согласно кивнув, Патантен пришпорил коня. Он спешился как раз перед дверью, которая вела на кухню. Войдя в дом, Патантен застал мадемуазель Белек в плену у Адель. С тех пор, как кузина обосновалась в доме, между этими двумя женщинами постоянно происходили ссоры. Уверенная в своей власти, мадемуазель Амель все время строила из себя заместительницу хозяйки дома, считая себя исполнительницей ее желаний. И при этом она так перевоплотилась, что стала вести себя как настоящая дама, давая указания слугами, даже отчитывая их. Труднее всего приходилось Клеманс, который совершенно не переносил, чтобы кто-нибудь учил ее как надо управляться с кастрюлями и печь, жарить и варить. В общем, готовить еду. В это утро речь шла о рагу, приготовленном из большого количества разнообразных овощей и коровьей требухи. Оно тушилось в кастрюле на очаге, издавая при этом дивный аромат. А Адель удалось учуять этот запах с другого этажа. Она совершенно не переваривала его, что, кстати, служило превосходным поводом для клеманс включить в меню именно это блюдо, которое всегда замечательно ей удавалось. Адель тут же прибежала выразить свое возмущение. — Сергей, его здесь больше нет. Я не понимаю, зачем вы так настойчиво заставляете мадам Тремен питаться этим вульгарным варевом, которое ей не так уж и нравится. Если бы оно ей не нравилось, как вы говорите, она бы давно мне сама об этом сказала, а я до сих пор не слышала, чтобы она жаловалась. Она поручила это мне. Приготовьте что-нибудь другое. Это не в моей власти. Я хочу вам напомнить, что сейчас зима, что продуктов мало и что не время создавать трудности. Утром мне принесли из эту пена немного говядины, Все, что нужно для хорошего блюда. Требуху, четыре рульки, сычук, книжок, рубец и лопатку. Они восхитительны. А вы хотите, чтобы я выбросила их в помойку? Мадам захочет отведать это блюдо. Я не на к копченого сала. Я не ем остатки. Вы сделайте мне омлет. Лицо мадемуазеры Балек приняла оттенок кирпичного цвета, и она угрожающе помахала шумовкой перед носом у своей противницы. Больше никогда я не сделаю это блюдо. И бонуазель это прекрасно известно. Это было любимым блюдом нашего бедного мсеги Йома, и вы никогда не будете его есть, во всяком случае, под этой крышей, по крайней мере, приготовленной мной. Если уж вам так его хочется, то возвращайтесь в Видовиль. Моя кузина предпочитает, чтобы я оставалась рядом с ней. А вот ваше присутствие, мне кажется, все менее необходимо.